Глава вторая. Осмотрев кабинет капитана, Каперанг только плечами пожал. Небогато. Ну, что есть, то есть. Заняв место командира батареи за столом, гость вытащил из запечатанного портфеля ноутбук. Хороший такой, в тактическом исполнении. Хоть молотком его лупи. Итак, капитан, тебя, кстати, как звать, величать? Андрей Петрович. «Ну, тогда будем знакомы», — протянул руку моряк. «Олег Васильевич я, а фамилию ты знаешь». Подмигнул экран ноутбука, Михайлов что-то быстро отстучал на клавиатуре, наверное, вводил пароль. «Итак, капитан, в течение ближайшего времени сюда прибудет подкрепление. Десятка-полтора офицеров и около ста человек личного состава. Артиллеристы, что немаловажно, с боевым опытом». «И на каких системах, товарищ капитан первого ранга?» — поинтересовался Никитин. «В основном гиацинт. Тоже вполне достойная машинка. Но... Но это ведь не наши пушки, товарищ капитан первого ранга. Понятно, что теоретически они все на один лад. Ты кто чисто теоретически? Удалось уговорить Хамраева и Тяжельникова. Они прибудут завтра. Последние два офицера, которые стреляли еще боевыми снарядами. Так им лет-то уже. Хамраева? Ох, и тяжелый же он мужик. Неуживчивый». Был у нас тут на празднике в прошлом году, так столько всего командованию наговорил Да, за дело хоть наговорил. А то ж, сами же поди все знаете. Ну, Хамраев в первую очередь все-таки офицер, а не просто неуживчивый мужик. И просьбу вас принял правильно. Ведь призвать-то его уже нельзя. Возраст, да и тяжельников тоже уже в годах. В годах? Да и обоим уже за 70. Все ваши заявки на оборудование удовлетворены. Получите требуемые уже сегодня. Группа мастеров с морзавода прибудет через час. Монтаж оборудования начнем немедленно, по мере поступления запчастей. Таким образом, к концу недели мы рассчитываем довести численность личного состава батареи до штатной и закончить необходимый ремонт. На складах имеется 481 снаряд. Они все будут сюда доставлены. Здорово, конечно. Но зачем? У вас вопросы еще есть. Есть, товарищ капитан первого ранга. Зачем все это? Что случилось? Почему введено военное положение? Мы с кем-то собираемся воевать? И отчего именно наша батарея? Мы ведь не самое современное оружие флота. Коперанг щелкнул клавишами ноутбука. Смотри. На экране появился темно-серый угловатый силуэт. Не маленьких размеров хреновина, нечего сказать. Метров пятьсот. Тяжелый, даже на вид, агрегат неторопливо перемещался по поверхности воды. Воды? А кильваторный след где? — Ну и утюг. — Почти в точку попал, — усмехнулся Михайлов. — У нас он проходит как объект наковальня. — Что это такое, товарищ капитан первого ранга? — А мы не знаем. Интересный у них подход, однако. А на экране разворачивалось некое действие. Приглядевшись, Никитин рассмотрел в углу знакомый по картинкам и интернету силуэт, тот самый Геттисберг. Ну да, за перемещениями таких вот, с позволения сказать, Корабликов наша разведка всегда следила очень внимательно. Вот, значит, откуда дровишки. Смотрели за одним, а поймали еще и другого. А вот дальше капитан так стиснул подлокотники кресла, что они аж скрипнули. «Да-да», — не глядя на него, произнес Капиранг, «на меня это тоже подействовало аналогичным образом». Крейсер отнюдь не напоминал прогулочный катер. Но, наблюдая за происходящим, можно было прийти именно к такому выводу. Капитаном Геттисберга был неплохой моряк, специалист своего дела. И уж кто-кто, а -кто, он так паркетным хлюпикам не относился точно. Крейсер выпустил 8 ракет, задействовал все РБУ, открыл огонь из всего, что только могло стрелять. Результаты вы и сами видеть можете. Угу. Никитин их видел. Точнее, наблюдал полное отсутствие таковых. Никакого вреда противнику крейсер нанести не сумел. Некоторые ракеты пропали бесследно. Две взорвались в воздухе, едва сойдя с направляющих. Одна ушла за полтора ста километров и долбанула какой-то греческий сухогруз. Все, что было выпущено из РБУ, взорвалось, не дойдя до цели. Вулкан Фаланкс вообще отработал безрезультатно. Единственное, что хоть как-то смогло дойти до цели, так это снаряды 127 миллиметров. Но и то. Эффект оказался непонятным. Как он это делает? А чёрт его знает. Увести от цели ракеты — «Ну, положим, мы тоже так можем. Вот, правда, закинуть ее с такой точностью». Михайлов с сомнением покачал головой. «Это вряд ли. Но как он ухитряется подрывать Нурсы? Да и снаряды его не берут». «А вот это не совсем так. Берут. Только не все. На этой фиговине есть какая-то защита, которая останавливает снаряды менее определенного веса и скорости. При проходе Босфора по нему открыли огонь береговые батареи 155 мм. И это злодея пришлось сильно не по вкусу. Он даже скорость сбавил. «Зачем?» — удивился капитан. «Наоборот, надо было быстрее выходить из зоны обстрела. Для того, чтобы перепахать землю на огневых на метр в глубину». Наш друг сильно злопамятен и обидчив. «Чем он стреляет?» «Снаряды калибра 200 миллиметров, конической формы, похожие на наши. Пока мы знаем, что они у него есть двух видов. Обычные болванки весом около 150 килограммов. И разрывные. Тут не все пока ясно. Наши ученые говорят, что они изготовлены из предварительно напряженного металла и при попадании в цель раскалываются на куски весом до нескольких кило и прочую мелочь. Но разносят все вокруг ничуть не хуже наших фугасов. Такое возможно? С сомнением посмотрел на гостю капитан. Черт его знает. Теоретически, да. А вот на практике такой фокус сотворить никто пока не может. Снаряды? У него есть пушки? Но не из рогатки же их запускают. Есть. Нарезные. Со скоростью вылета снаряда около 1200 метров в секунду. Предвосхищая ваш вопрос, скажу. Мы не знаем, как они работают. Жидкая метательная ВВ? Не исключено. Но ответ у нас нет. Достоверно можно сказать одно. Он не любит, когда по нему стреляют большие пушки. Командир батареи усмехнулся. Но было бы странно, если бы кто-то это полюбил. А другое оружие его не берет? Пробовали торпеды. Его трижды атаковали подводные лодки, безрезультатно. Он движется над поверхностью воды. Нечто вроде экраноплана, но на очень небольших скоростях. Он вообще не очень-то скоростной. Воздушная подушка? Вы себе представляете, какой мощности тогда должны быть у него вентиляторы-нагнетатели? Наклонил голову на бок Каперанг. С трудом, откровенно говоря. Не только вы. Мало кто себе это может представить. Короче, торпеды против него неэффективны, просто не достают. По той же причине бесполезные минные заграждения. Ровно так же, как и любое ракетное оружие. Его атакуют практически непрерывно всеми доступными видами вооружения, толку мало. Пробовали даже бомбить, с аналогичным успехом. Более того, эта штука еще и учится. То есть как? Последние два гарпуна он не просто отбросил или сбил. Забрал. Как-то ухитрился заглушить двигатели, после чего опустил ракеты на поверхность воды. Прошел над ними, и все исчезло. Кстати говоря, это произошло удивительно вовремя. Некоторые горячие головы уже предложили лупануть по объекту тактическим ядерным боеприпасам. Так что дарить ему еще ядерную боеголовку посчитали излишней роскошью. Капитан сидел совершенно ошеломленный. Нет, фантастик он время от времени подсчитывал. Даже и сейчас у него на столе лежала очередная книжка в яркой обложке. так что некоторые относительно фантастические вещи он воспринять мог. В разумных, разумеется, пределах. Но встретить такую штуку здесь и сейчас — чушь. Но вот же на экране компьютера происходят абсолютно невероятные события. Здравый смысл, флегматично пожав плечами, стал собирать чемоданы. «Да уж, раздразнили гостюшку». «Никто его не дразнил», — откликнулся каперанг. Объект открыл огонь первым, без всякого повода с чьей-либо стороны. Он уничтожает любой корабль в радиусе досягаемости своих орудий. И как далеко он стреляет? Подтвержденная дистанция — 20 километров. Дальше он пока не стрелял. С ним вообще трудно работать. Он виден только в оптическом диапазоне, да и то не слишком четко. Радиолокаторы его не замечают вообще. Лазерный луч искажается и уходит куда-то в сторону. Так что, капитан, про лазерные дальномеры и радиолокационные наведения можете забыть. — Только старая добрая оптика. — И вы полагаете, что это может выйти? — Вчера объект разгромил порт Поти. Он вообще последовательно уничтожает все, что имеет отношение к флоту. Доки, верфи, эллинги. В куски расшибается все. Так вот, пока он там увлеченно разносил в пыль портовую инфраструктуру, две батареи гиацинтов заняли свои позиции. — Откуда они у грузин? — удивился Никитин. — А кто сказал, что это были грузины? В свою очередь, изумленно поднял бровь Капиранг. «Но не наши же». «Наши?» — наклонил голову в утверждающем жесте Михайлов. «Но ведь там же Грузия». «И что?» «Ну да», — ошеломленно пробормотал капитан. «Более того, развертывание орудия прикрывали американские морские пехотинцы». «Зачем еще и они-то там понадобились?» «В двух случаях арт-батареи были атакованы еще и наземными силами». Никитин растерянно промолчал. «Так вот», — продолжил Каперанг. Четыре орудия успели сделать 12 выстрелов и добились трех попаданий. Корректировка огня велась передовыми постами. Информацию передавали флажным семафором. Радиосвязь, наковальня, глушит любую. А с запасной позиции стрелялись еще и американские 155-мм самоходные пушки. У них там стрельбы немного повыше, хотя с точностью попадания… Они ведь били с закрытых позиций, без радиолокационного наведения. Подняли беспилотник, но он, вполне, кстати, ожидаемо отрубился почти сразу. В общем, они тоже попали пару раз. — И? — И ничего. Нет, какие-то повреждения объект получил, это точно. Каждый раз, когда в него серьезно пролетает, он останавливается, бросает все и начинает долбить противника до полного уничтожения. И раз он остановился в этом случае, значит, кто-то ему хорошенько влупил. Вот и сейчас он стал методично перепахивать своими болванками окрестные холмы. Так, что-то он такой сказал... Секундочку... «Товарищ капитан первого ранга, подождите, подождите. Что вы сейчас сказали? Он стал перепахивать окрестные холмы?» «Да? Зачем? Ну что, не засек, откуда в него прилетело?» А вот тут уже запнулся и Михайлов. «Нет, батареи-то он в итоге накрыл. Хотя личный состав успели уже эвакуировать. Стоп, обожди, ка капитан?» Капиранг полез в свой ноутбук и минут пять от него не отрывался. Озадаченно почесал подбородок и поднял взгляд на Никитина. «Ну, капитан, ты даешь. ведь и верно получается. Нет у него никаких средств в пеленгации. Он всегда в ответ бьет, По вспышкам или еще как. Но по невидимой цели стреляет плохо. Вот по видимой — прямо снайпер. Как он американца-то тогда разобрал? За семь минут. А в поте как дальше было? Он разбил две пушки на наших позициях. Потом перенес огонь на американцев. У тех хватило ума вылезти напрямую на прямую наводку. Два залпа и местные сборщики медалолома радостно потирали руки. После первого же выстрела со стороны объекта расчеты дали дёру, но убежать успели не все. Так вот откуда у пополнения боевой опыт. А дальше Никитину пришлось сидеть за Коперанговским ноутом, изучать материалы про пресловутый объект, рассматривать фотографии и видеозаписи. И думать, анализировать и представлять свои действия, когда на горизонте нарисуется зловещий силуэт. А в том, что это в скорости произойдет? Сомнений никаких не имелось. Зловещий утюг целенаправленно уничтожал все, что хоть как-то было связано с флотом. Хоть коммерческим, хоть военным. Помимо самих кораблей, он сносил с лица земли все постройки и сооружения, которые имели отношение к флоту и кораблестроению. Просматривалась за этим какая-то цель. Только какая? В Босфоре эта штука порезвилась от души. Поти, Батуми. И много еще где отметился этот незваный гость. Нашлись в компе и материалы о наземных нападениях. Таковые действительно имели место. Причем участие в них принимали не какие-то там неведомые гости, а вполне себе реальные местные или не совсем негодяи. Напрашивались серьезные сомнения в том, что все эти нападения явились простым совпадением. Причем нападавшие не делали никакой разницы, кого валить. В одном случае подорвали турецкую береговую батарею, а в другом, Обстреляли из гранатометов колонну американских самоходных орудий. Результат в обоих случаях был одинаковым: пушки не стреляли вообще. А уж по какой именно причине и в том и в другом случае артиллерия, не ракеты, не авиация, пушки. Значит ли это то, что именно подобное оружие представляло непосредственную угрозу для Наковальни? Другого вывода как-то вот не имелось. Теперь капитан понимал причину появления Снежного с его бойцами. Она была более чем серьезной. Неделю назад батарею можно было взять отделением солдат. Несколько килограммов ВВ под установки, и хорош. Другое дело сейчас. Солдаты Снежного врылись в землю, ощетинившись разнокалиберным оружием, и... И что? Этого достаточно? Да фиг там. Один выстрел в тур по стволу, и пушка выведена из строя. А если нашлись те, кто обстрелял колонну самоходок на марше из гранатометов, то и ПТУР такие деятели отыщут без труда. Товарищ капитан первого ранга, тут вот какие соображения имеются. Артиллеристом Михайлов не был, но свою работу особиста знал на пять. Явившийся пред очи руководства ВВ-шный майор тотчас же был озадачен соответствующим образом и убыл исполнять приказания. А Коперанг затребовал ему в поддержку целый полк. «Отселить местное население в радиусе как минимум километра», — рычал он в телефонную трубку. «Как зачем? А возможные потери от ответного огня уже не являются тому причиной?» «Что значит не станет стрелять?» «Сильно он в поте изворачивался. Два квартала под ноль, снесенные. Не для вас?» «Исполнять!» Капрас бросил трубку. «Вот ведь бараны безмозглые!» «Это вы о ком, товарищ капитан первого ранга?» — дипломатично поинтересовался Никитин. «Да власти ваши местные, дебилы конченые. У них война во весь рост на пороге стоит, они беспокоятся о том, как воспримут потенциальные избиратели столь вопиющие ущемление своих имущественных прав. У них, видите ли, местные выборы на носу, а вот проховую бочку под собственной задницей они в упор не видят. Зла на них нет». Судя по нескольким последующим звонкам, полномочия Михайлов имел нешутошный, чем и пользовался, немало не смущаясь рангом собеседника. Уже через час на батарею прибыли маскировщики и сразу же, не откладывая в долгий ящик, начали закутывать орудийные башни маскировочными сетями и прочими хитрыми штуками, которые должны были воспрепятствовать ведению по батарее прицельного огня. На склонах холма появились какие-то непонятные фиговины. Со слов капитана, который командовал этими спецами, радиолокационная картинка местности теперь сильно изменилась. что, в свою очередь, должно было мешать вероятному противнику вести по батарее прицельную стрельбу. Улучив момент, Никитин со своего компа вылез в интернет и сразу же был просто ошарашен обилием теорий и предположений, связанных с последними событиями. Уж кто только не высказывал своего мнения. Разумеется, нашлись и желающие установить контакт с наковальней. Уже звучали призывы покаяться, признать свои ошибки и принести извинения перед руководством объекта, Мол, мы все тут белые и пушистые, вреда никому не хотим и так далее. В том же духе и тому подобное. С нескрываемым злорадством прочел капитан описание того, как разнесло в мелкую пыль катер таких вот благоглупых дураков, которые взяли на себя благородную миссию прекратить бессмысленное кровопролитие, а, проще говоря, первыми успеть лизнуть карающую длань. Их расстреляли еще на дальней дистанции. Неведомый корабль, а как еще прикажете его называть? не стал изменять своему правилу — топить всех подряд. И никаких угрызений совести, насколько это было видно из его поведения, не испытывал. «Товарищ капитан, личный состав построен», — докладывает майор Максаков. Худощавый армеец резко опустил руку от пилотки. «Здравствуйте, товарищи!» «Здравствуйте!» — Здрась! выдохнул строй. «Вольно, товарищ лейтенант!» — повернулся Никитин к Иконникову. «Займитесь прибывшим пополнением, определите места расквартирования и все остальное». «Есть!» — козырнул лейтенант. «А вас, товарищи, попрошу пройти со мной!» Капитан указал рукой на свой кабинет. Он чувствовал себя несколько не в своей тарелке. Большинство офицеров пополнения были старше его по званию. Но многоопытный Капиранг ухитрился сгладить и эти неровности. Увидев Франк встречающего, никто более никаких вопросов не задавал. «Попрошу всех садиться. Места тут не так уж и много, но пока это самое удобное для совещаний помещение». «Внизу успешно переоборудуют помещение музея. Скоро там будет организован полноценный командный пункт. Тогда и переместимся под броню. Там, кстати, и попросторнее будет». Михайлов проследил за тем, как усаживается последний из присутствующих, и удовлетворенно кивнул. «Итак, буду краток». Он действительно не стал разводить политесы. Обстановкой Каперанг владел в полном объеме. Информация к нему поступала постоянно. Но ничем приятным он пока порадовать не мог. Зловещий утюг медленно продвигался к Севастополю. Периодически он отвлекался на то, чтобы обстрелять очередную береговую цель, но общего направления движения не менял. На пути к городу у противника еще имелись несколько важных объектов, которые представляли для него интерес. Можно было предположить, что наковальня мимо них не пройдет. Это давало еще некоторую фору для подготовки. «Хочу отметить, что разведданные у него достаточно точные», поднял палец вверх контрразведчик. Он обстрелял арбитарею, которая заняла свои позиции лишь позавчера. Фигово. Значит, у них есть корректировщики на суше. В воздухе почти непрерывно висела авиация, поэтому маршрут продвижения наковальне был известен в деталях. Не прекращались и попытки обстрела. С небес свалилось все, что только можно было запихнуть в бомболюки или прицепить на подвеску. Но особого эффекта это пока не приносило. Защита объекта успешно противостоит любым снарядам, весом менее 50 килограммов, и движущимся со скоростями менее 700 метров в секунду. Более массивные высокоскоростные снаряды могут наносить противнику повреждения. Это доказанный факт. Это необычная броня, скорее, какое-то поле, неизвестное нам пока природы. Любой реактивный снаряд или ракета и вообще любое управляемое средство, имеющее собственный двигатель, выводится им из строя на дистанции до 10 километров. Поэтому, кстати, и авиация не опускается слишком низко. На трех километрах наковальня их тоже достает. «Есть предположение, что защита объекта имеет форму приплюснутой тарелки. Вокруг корабля она простирается до 10 километров, вверх — до 3-4. Во всяком случае, именно на этой высоте ракеты выходят из строя. Теряют управление, перестают работать двигатели и так далее. Корректируемые авиабомбы отклоняются от курса. Это проверено несколько раз». «Свободно падающие бомбы?» — задал вопрос какой-то майор. Применялись они. Первый опыт оказался относительно успешным. Взрыв произошел на дистанцию около 200 метров. Это при бомбометании с 5-километровой высоты. После этого объект начинает маневрирование сразу, как только видят бомбардировщики. По-видимому, он располагает данными о том, какую нагрузку способны нести те или иные типы самолетов. На истребители и штурмовики наковальня так не реагирует. А майор-то дело говорит. Авиабомба солидного веса, да с пары километров летящая, тоже тот еще подарочек. Тут надо бы на мозгами хорошенько пораскинуть. Никитин взял себе на заметку этого офицера. С ним надо будет потом посидеть часок-другой. Одна глава хорошо, а две, тем более, когда одна из них имела возможность оценить будущего противника вблизи, куда как лучше. На основании наблюдений и по результатам столкновения удалось установить следующее, — продолжал тем временем Михайлов. А вот это уже была конкретика. Была определена максимальная скорость объекта. Она оказалась ожидаемо небольшой. Стандартный эсминец делал его, как бог черепаху. Выяснили и маневренность. Учитывая немалую массу наковальней, можно было только снять шляпу перед неведомыми кораблестроителями. Они и постарались. До того же эсминца было куда как далеко, но и на беспомощный утюг противник был не похож. «Бронирование и вооружение», — продолжал Капиранг. «Так, а вот с этого момента поподробнее. Не менее 16 стволов главного калибра». Точнее, разглядеть не удалось, а свыше 16 снарядов за один залп противник ни разу не выпускал. Что любопытно, калибра менее 200 мм у него, похоже, не имелось. Даже по небольшим катерам лупили теми же снарядами, что и по крупному противнику. Скорострельность. Тут тоже имелась почти полная ясность. Обычно орудия противника вели огонь с темпом стрельбы не менее одного выстрела в 2 минуты. Хотя однажды, в поте, Его пушки развивали и более высокий темп стрельбы. Как и на каком принципе устроена артиллерия наковальня, пока выяснить не удалось. Были ли это унитарные выстрелы, или противник использовал раздельное заряжание, оставалось только гадать. Хотя сам Никитин склонялся ко второму варианту — точность ведения огня. Показатель немаловажный. Здесь капитан просто обратился вслух. Орудия противника весьма успешно поражали даже малоразмерные, относительно скоростные и манёвренные цели. Неудивительно, в принципе, ведь объект снарядов не жалел, что выглядело весьма странно, не бездонный же у него артпогреба, и садил залпами по 4-6 снарядов одновременно. Кстати, количество снарядов в залпе намекало и на количество стволов в башне, не так ли? Хотя, кто его там знает, где и каким образом расположены орудия у гостюшки? Снаряды менее 152 мм объект презрительно игнорировал, хотя были неоднократно отмечены попадания снарядов 122 мм и 127 мм. По-видимому, они все же проникали через его защиту, но вот степень наносимых ими повреждений была не настолько велика, чтобы объект как-то на это отреагировал. Нет, ответный-то огонь он вел, Но вот ход для немедленной кары неразумного в этом случае не снижал. Скорее всего, он это делал только в тех случаях, когда противник представлял для него серьезную опасность. Вообще, эта его странная привычка заставила капитана серьезно призадуматься, почему наковальня так поступает. Что-то тут такое было непонятное. Средство обнаружения разведки. Перешел к новому разделу контрразведчик. Противник радиолокацию не применял. И, судя по наблюдениям, радиосвязью не пользовался вообще. Хотя здесь Каперанг как-то очень быстро съехал на прочие вопросы, что тотчас же было отмечено некоторыми из присутствующих. Не так тут все просто. Не так. По вспышкам огонь ведется с вполне достаточной точностью и эффективностью, а вот стрельба по ненаблюдаемой цели у противника оставляет желать лучшего. Он вообще подобного ведения боя старается не допускать. И это единственный случай. Объект не останавливается при обстреле. Раз не видит цели, так и скорости хода не снижает. Во всех остальных замедляет ход вплоть до полной остановки и ведет огонь на поражение. То есть гаубицы солидного калибра тут смогут сыграть существенную роль. Или не смогут, ведь подлетная скорость снаряда в этом случае будет не так велика. Масса — да, но ведь и скорость имеет немаловажное значение. В оптическом диапазоне, независимо от времени суток, противник может обнаруживать цели на достаточно большой дистанции. В ночное время — до 5 километров, в том числе и маломерные. «В дневное на дистанции эффективного ведения огня. Самолет он фиксирует на дистанции до 20-25 километров. Во всяком случае, маневр уклонения от бомбардировщиков он начинает применять уже с 10 километров. То есть на данной дистанции он уже различает тип летательного средства». Постукивая авторучкой по столу, продолжил контрразведчик. Зенитная артиллерия мы у него не выявили, но его орудия могут вести огонь и по воздушным целям. По вертолётам он однажды уже стрелял. Не очень точно, сбить не сумел, но тем не менее». Средства радиопротиводействия, как ожидалось, оказались у утюга крайне серьезными. Радиосвязь он вырубал полностью и на приличной дистанции. В поте даже проводную телефонию как-то задавить исхитрился. Поэтому и выставили артиллеристы матросов с флажным семафором и не прогадали. До самого конца боя противник по сигнальщикам так и не выстрелил. То ли не воспринял их всерьез, то ли еще по какой-то причине, но ни один из них не пострадал. Хоть и стояли на виду. А вот американцы таких мер предосторожности не приняли, и, как дураки, вылезли напрямую на водку. Обидным, видишь ли стало, такой бой они стрелять не могут. В довершении всего объект и в оптическом диапазоне наблюдался как-то хреново постоянно двоящиеся очертания корпуса, какие-то радужные разводы, гуляющие туда-сюда пятна, даже точную дистанцию до него определить было не так уж и легко. Хотя кое-какие выводы наши ученые братья как оказалось, уже сделали, и нужные насадки на оптику будут смонтированы к завтрашнему полудню. И это обнадеживало, ибо даже лазерные дальномеры в данном случае применить было невозможно. Словом старая добрая оптика и СУАО прошлого века. Вот и все хитрости. И еще, обвел всех внимательным взглядом контрразведчик, тут вот какая штука получается. Объект однозначно мог двигаться над водой. В боевом состоянии вообще постоянно так и делал. Но, как выяснилось, и по воде он тоже передвигался вполне себе неплохо. В тех случаях, когда ему ничего не угрожало и никакой непосредственной опасности не имелось. У него, как ни странно, даже скорость при этом увеличивалась. По-видимому, режим весения требовал немалого расхода энергии. Оттого и скорость была относительно невысокой. Вот как раз в поте он и приводнился, впервые сделав это в боевом режиме. Причину тут усмотрели одну единственную. Корабль, теперь его так можно было называть со всем основанием, вел огонь на дальнюю дистанцию. И для обеспечения требуемой точности стрельбы его артиллеристам требовалось максимально устойчивое положение пушек и самого корабля в целом. Никакого другого объяснения пока не нашли. Обрадовавшись полученным данным, моряки тотчас же лупанули по противнику торпедами, улучив для этого момент его очередного приводнения. Фигушки. Зловещий утюг засек их с нескольких километров и тотчас же показал днище. Смертоносные сигары бесполезно прошли под ним. Против наковальни оказались бесполезны любые реактивные снаряды и ракеты, как управляемые, так и нет. Либо сбивались с курса, либо падали с замолкшими движками. А после случая с гарпунами использовать ракеты никто больше не решался. Пример Средиземноморья, где отброшенная ракета угодила в сухогруз, был слишком уж красноречив. А тут еще и захват. Нет уж, если он может так стрелять обычными снарядами, то каковы будут у него ракеты? Незачем обучать своего врага, предоставляя ему образцы своего вооружения. «Совокупность всех указанных факторов, товарищи, позволяет сделать весьма неприятный для нас вывод», — подвел итог Михайлов. «Этот корабль не принадлежит ни одной известной стране. Он вообще не наш, не с земли. Нельзя сказать, что слова контрразведчика потрясли командира батареи до глубины души. В интернете к таким или похожим выводам приходил каждый второй самозваный военный эксперт. И хотя подавляющее большинство таковых, до того, как их с треском выперли с работы, трудились, если так можно сказать, в самых разных областях, как правило, с военным делом никак не связанных, градуса всеобщего маразма это не снижало. Некоторые верили даже таким специалистам. Нашлись даже и очевидцы, и свидетели с умным видом и немалым опломбом, утверждавшие, что именно им и никому другому достоверно известны все замыслы командования пришельца и связанные с этим коварные планы различных правительств. Причем, в доказательство собственной правоты, народ не гнушался выкладывать даже иллюстрации к фантастическим романам и кадры из аналогичных кинофильмов. Некоторые шли еще дальше, заявляя о том, что этот визит был ими предсказан заранее. И вот теперь-то, когда к их мнению не прислушались, начнется самое мисилово. Какой-нибудь безвестный графоман, доселе пахавший обыкновенным электриком в каком-нибудь Ставрополе, начинал всерьез уверять легковерных простачков, что подобные события были им предсказаны ранее. Надо было внимательнее читать его бредовые опусы. Там-то все... правда, в сильно зашифрованном виде, удивительно костным языком, и описано. И даже методы борьбы предложены. Дочитав в свое время до места, где в качестве первоочередной необходимейшей меры на полном серьезе предлагалось немедленно разогнать все вооруженные силы всех стран, заменив их ополчением свободного народа, Никитин сплюнул и закрыл страничку. Даже и у бреда есть границы. Ну, во всяком случае, должны быть. Но одно дело, диванные эксперты — и совсем другое представитель серьезной конторы. Тут, знаете ли, не до хиханек-хаханек. Тут все сурово и конкретно. Посмотрев на прочих слушателей, внимавших словам Михайлова, капитан тоже не заметил среди них особого потрясения и чрезмерного волнения. А какая к свиньям разница, с кем воевать? Из Прибалтики эта фиговина пришла или из Сан-Франциско, или из какой-нибудь там Центавры. Стреляет по нам? Да. Топит наши корабли? Топит — значит враг. Лупит не только по нам. Враг общий. Раз понятны характеристики цели, значит, есть возможность выработать и тактику противодействия. Сегодня это старые пушки. Завтра что-нибудь и поновее придумать можно. А пока будем воевать тем, что имеем. Этично это или нет, подумаем после, когда, булькнув, скроются под водой исковерканные снарядами надстройки наковальни. Вот тогда... И только тогда можно будет вспомнить о человечности, равно как и о прочих высокодуховных материях. Даже построить специальную сцену где-нибудь на набережной, дабы сменяющие друг друга записные ораторы непрерывно с нее каялись. В чем? Они и найдут. Билеты можно на это шоу продавать. Доход неплохой будет. А желающих раздирать на себя одежды, сожалея о безвинно погибших братьях по разуму, В любой европейской стране как грязи. Даже и сейчас находились особо продвинутые личности, которые, ничуть не смущаясь, выкладывали в интернет координаты и фотографии спешно устанавливаемых береговых батарей. Надо прекратить встречать каждого гостя с оружием в руках. Их что, так дофига уже было? Тупая военщина только и ищет повода пострелять. Гетисберг открыл огонь только после второго попадания, вообще-то. и после того, как еще не менее полудюжины снарядов подняли водяные столбы около борта. Но крикунов это немало не смущало. Они, и только они, имели привилегию на правду. Складывалось впечатление, что правительства многих государств впали в какой-то ступор. Ехидно злорадствовала пресса стран, не имевших выхода к морю, не переставая мешать с грязью соседей, которым в этом плане повезло меньше. Те отбивались, но как-то грустно, И неуверенно. На общем фоне выступили солидарно некоторые крупные СМИ. Их пространные речи сводились в целом к следующему. «Где этот корабль?» «Ушел в Черное море». «Вот и пускай с ним там воюют Россия и Турция. Или еще кто-нибудь. Ведь есть же там какие-то страны, кроме этих?» «Ну, есть какие-то. Вот пускай у них голова и болит». а вы, господа министры, не отвиливаете под этим предлогом от решения повседневных вопросов с очередными беженцами, очередным крахом очередного серьезного банка, и мало ли у нас своих проблем. Принцип хатоскрайности работал вовсю. Читая в свободное время статьи в интернете, командир батареи только диву давался. Ну нельзя же быть настолько тупыми. Выяснилось, можно. Где-то даже и выгодно оказывалось, Кое-кто ухитрился себе на таких вот высказываниях даже имя заработать. В придачу к деньгам. Но это уж само собой разумелось. Все ведь люди деловые и умные. И, сойдя с трибуны после пламенных призывов к всеобщей любви и братству, доставал такой вот товарищ из кармана смартфон и проверял биржевые котировки акций военных заводов. Спрос на их продукцию возрастает. Не пора ли продавать? «Бизнес. Деньги не могут долго оставаться без движения». На этом фоне несколько странно выглядела отечественная пресса. Нет, здесь тоже хватало «всяких». Но вот общая тональность высказываний резко изменилась за последний день-два. Если вначале через строку выражалось недоумение странной политикой некоторых стран, то в последние дни об этом писалось глухо. Да, проскальзывали нотки удивления тем, что… Фактически всю борьбу с неведомым гостем предложено было вести исключительно России. Отстрелявшись по наковальне в порту Поти, американцы развели руками. Далее находится суверенная территория других государств, входить куда без приглашения Мавитон. Странно, что пары дней раньше они как-то обошлись и без согласия Грузии. Подобное заявление Госдепартамента получило благодарность от абхазского правительства, «Благодарим за долгожданное признание нашего суверенитета». Грузины привычно ударились в истерику, требуя немедленного дезавуаирования подобного высказывания США. Но на этот раз не последовало даже ответа дежурного клерка из этого почтенного заведения. Госдеп попросту проигнорировал грузинскую риторику, вообще никак на эти вопли не отреагировав. Дезавуировать слова серьезных людей из-за невоспитанности какого-то там президента банановой республики вы точно ничем за ланчем не объелись. На кону стояло неизмеримо больше, нежели интересы каких-то туземцев. Правительство России и Министерство иностранных дел промолчали, никак не отреагировав на подобные действия и высказывания других стран. Но вот ее Министерство обороны тонко намекнуло всем соседям, что полет в сторону российской территории любого самолета или ракеты в сложившейся ситуации — может быть, воспринят совсем не так, как этого хотелось бы авторам данной идеи. Мол, пока наши солдаты воевали вместе, мы могли бы еще закрывать глаза на некоторые ваши поступки и статьи в свободной прессе. Но у коли наши совместные действия завершены, то играйте в мячики в своем садике. У нашего забор высокий.